Мне опять забыла про твою память, удрученно покачала головой Валери. Следовало предупредить тебя, что вкус у него тот еще. То есть ты хочешь сказать? Я перевел взгляд на ингалятор в руке. Что это нормальное для него состояние? Конечно нормальное, удивилась Валери. Твой Галик направляли всего-то позавчера. Что с ним станется? Если бы я знал, что с ним может статься. Ты не набирай его в рот, а сразу вдыхай, посоветовала Валери. Так проще будет. Решив послушаться совета, я закрыл глаза и снова щелкнул ингалятором, одновременно глубоко вдыхая. Это и правда оказалось проще. Мерзкого вкуса почти не было, зато сразу заледенели легкие, словно я вдохнул жидкого азота. На мгновение я лишился возможности дышать вовсе. А потом оледенение с легких быстро расползлось по всему телу, покалывая кожу миллионами крошечных булавочек. Меня словно ударило не сильным, но ободрящим зарядом тока,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 Но я совершенно забыл обо всем, что собирался спросить у Фиби, когда увидел ее. Я ожидал увидеть бой-бабу с волосами, собранными в хвост, одетую в тренировочный костюм или, чем черт не шутит, натурально в доспехе. Но вместо нее в тренировочном зале меня встретило нежное и воздушное создание в светло-синем коротком платье без рукавов и раскрешенной юбкой. Кажется, примерно в таких играли в теннис. Вьющиеся густые волосы девушки были в цвет платья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 ну да у лизы тоже нож неказистый но по сравнению с моим это настоящий скалибур повезло ничего не скажешь к счастью мой проводник оказался на месте поэтому я забрал его и вернулся обратно к фиби позволь она протянула руку я пожал плечами и вложил нож рукояти вперед в ее узкую изящную теплую ладонь она повертела нож перед глазами и протянула мне обратно благодарю что то не так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 разжал но в голове представил что нож не падает на пол а повисает на солнечном луче и раскачивается как на обычной веревке нож послушно закачался и даже принялся крутиться туда сюда как на настоящей веревке несмотря на то что он состоял будто бы из твердого света внутри него невозможно было рассмотреть даже признака того что раньше это был тонкий кухонный ножичек видишь это совсем не сложно, подбодрила меня Фимия. я перевел на нее взгляд